повернув в противоположную сторону. Один возвращался, следовательно, к цветникам, другой же шел к ограде. сент шагал по мягкому песку под непроницаемым сводом рябин, сирени и боярышника, никем не видимый и не слышимый. Он обдумывал выход из трудного положения,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 У каждой из трех кумушек свое увлечение. Только мне казалось, что увлечение этой называется господин маликорн а не Манекан. Услышав призыв своего собеседника, монталя остановилась посредине лестницы. Несчастный Манекан перебрался на другую ветку каштана, чтобы занять более удобное положение».